Нерон бросился к бочке и начал яростно сечь бичом старика. Старик не защищался, он только стонал при каждом ударе. «Оставь, оставь его, Цезарь!» — не выдержал Сенека. «А, знаешь, Нерон улыбнулся, он победил тебя! Во всем, что он говорил, есть безумие!» Но почему-то его безумие кажется мудростью, а твоя мудрость всегда казалась мне глупостью. Радуйся, человек из бочки. Ты победил величайшего философа Сенеку, и за это брат Цезарь наградит тебя по-царски. Я назначаю тебя, Прометеем, божеством на моих нейрониях. Да здравствуй, Цезарь. Мы всегда хотели только такого Цезаря, как ты. «Сорок раз ты великий отец, брат, сенатор, ты истинный цезарь, восемьдесят раз завопил сенатор». «Завидная участь», — продолжал Нарон, — «ты будешь терпеть мучения великого титана, ведь Прометей, как и ты, очень любил людей, но он не только любил, он пострадал за них». Так что перед сотней тысяч своих братьев римлян ты сможешь показать и не словами, как Сенека, а трудным делом, как ты их любишь. Ты доволен великой милостью своего брата Цезаря?» «Ты», — сказал, — улыбаясь, — ответил старик. «А жаль!» — обратился Нерон к Сенеке. «Ведь это тебя я мечтал наградить божественной смертью». Это тебе! Я готовил роль Прометея. Но ты всегда был, в лучшем случае, домашний пес при леопарде, а какой же Прометей без бунта? И Нерон приказал Амуро Начинайте, распните его, указал Нарон на старика. Пусть римская чернь! «Войдя сегодня в цирк, увидит своего Прометея, высоким и великим!» «Он не сможет идти к кресту Цезаря», — сказал Амур. «У него перебиты ноги и руки». «А разве божество ходит? Везите к кресту Прометея! У нас для него приготовлена царская колесница! Эй, конь!» и сенатор с готовностью заржал. Амур и сенатор вытащили старика из бочки. И тогда сенатор увидел руки старика со страшными следами. «Гляди, Цезарь!» — в панике завопил сенатор. «Следы гвоздей!» «Ты посмел заговорить?» — удар бича обрушился на сенатора. «Следы гвоздей! И на ногах тоже!» В ужасе продолжал кричать сенатор. Нарон осмотрел руки и ноги старика, спросил изумленно тебя распинали? Ты сказал, улыбнулся старик. «Э, когда? В очень давние времена я был тогда Прометеем. Потом распинали опять, когда я стал диагеном. Потом меня все время распинают, брат. Оттого так веселит меня твоя вера, что ты делаешь это первым. Засмеялся старик Он воскрес Он бог завопил сенатор и поволок свою колесницу прочь от бочки. Он истинный бог! Нерон схватил сенатора под устцы. Он жалкий калеченный человек. — Как жаждут у нас сверхъестественного! Спасибо, Снеки. он научил меня не верить суеверием. Ну, рассуди. Если даже его распинали, что тут чудесного? Ну, распяли. А потом, как у нас бывает легионеры, не проверили, умер ли он и завалились спать. А друзья распятого тут как тут и сняли с Христа. Что здесь необычайного, скажи, ну? Ты ведь еще недавно был умным сенатором, Антоний Флав сказал Нерон, успокаивая то ли сенатора, то ли себя самого. И он обратился к старику. «Во всяком случае, Диоген, я обещаю, в этот раз тебя распнут хорошенько. Договорились?» «Ты сказал. Но если ты все-таки надумаешь опять воскреснуть, где нам тебя искать, Диоген? Назначай место!» «Старик...» Все, продолжая радостно улыбаться, долгим взглядом оглядел всех — Нерона, Амура, Венеру и появившихся из темноты легионеров с факелами. Наконец взгляд его остановился на Сенеке. Мгновение он пристально смотрел на него, а потом сказал, обращаясь уже к Нарону: «Я буду ждать тебя в бочке, как всегда». Обочки мы тоже позаботимся. Ее сожгут под твоим крестом, чтобы тебе было виднее. Улыбнулся Нарон. И еще, я задумал наш прометей, чтобы на кресте тебя развлекли возлюбленные тобой люди.